Глава десятая На следующий день судебное заседание началось после обеда с приглашения в зал прибывшего судебного психиатра. Все места снова были заняты многочисленной публикой. Жители села получили мощный заряд интриги от первого процесса. И в этот раз в зале их было еще больше после бурного обсуждения с соседями судебного следствия. Такую аудиторию архангельскому до этого не приходилось наблюдать ни на одном из своих самых громких судебных разбирательств в городе. За окном обнаженные ветви деревьев врезались в ясные, холодное голубое небо. В полной тишине зала Архангельский изучал стадно подходящего к кафедре мужчину интеллигентного вида. Он был стройным, ростом чуть выше среднего, с худощавым лицом и короткими темными волосами. юм коричневого оттенка и белоснежная сорочка с темным галстуком сидели на н как фраг. Казалось, он заставлял все вокруг себя выглядеть значительным, хотя он всего лишь стоял за кафедры в сельском актовом зале. Положив на стойку темно-коричневый кожаный портфель, он медленно извлек из него бумаги и надел очки в тонкой оправе. В манере его поведения чувствовался профессионал. движение его были плавны разумно экономны судья задала ему несколько вопросов касающихся установления личности заместитель главного врача по экспертной работе областной клинической психиатрической больнице мягко отвечал он маевский константин владимирович в его голосе прослушивалась размеренная серьезность он был вежлив но не улыбался «Сколько времени вы занимаетесь психиатрией?» — спросил обвинитель. «Двадцать один год», — ответил доктор. Его холодные, проницательные глаза, казалось, говорили, что он видит здесь всех насквозь. «В комиссии экспертов вы проводили комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу в отношении хилер Агаты Никаноровны?» «Да, это так». «Из заключения следует, что опыт экспертной вами обнаружен...» магифрренический синдром. Совершенно верно, подтвердил эксперт, посмотрев в свои бумаги. Не могли бы вы подробнее объяснить, что собой представляет этот диагноз? Это психическое расстройство. Магифрения представляет собой специфическое нарушение сознательной психической деятельности, при котором в мышлении преобладают идеи и представления мистического содержания. противоречащие научным представлениям. На самом деле это достаточно широко распространенные в обществе явления. В психиатрии это считается палеомышлением. оно эволюционно предшествовало появлению логического концептуального мышления. И еще в 19ят столетии было описано как патология. Тогда уже выделяли эпидемии без одержимости, демоммонические обманы восприятия, компульсивные ритуалы, членовредительства, целительства, ясновидение и прочее. Но психопатологические феномены более предпочтительно различать не по их содержанию болезненных идей, а по клиника-психопатологическим признакам. Можете объяснить, как проявился этот синдром у подсудимой в поведении? вообще на поведенческом уровне ответил Маевский, поправив очки, Магифрения проявляется в формировании своеобразного магии ориенттировочного жизненного стереотипа, для которого характерны в нашем случае ориентация в определении своей жизни на астрологию, экстрасенсорное предсказание, концентрация внимания на эзотерических психотехниках управления жизненным потенциалом и способах его развития, отказ от самостоятельности и ответственности за собственные поступки и их результаты. На психологическом уровне магическое мышление у Хиллер сначала имел характер стойкого заблуждения, что могло быть такой формой переработки стресса. Далее, на клиническом уровне развития болезни синдром стал психопатологиией в виде доминирующих идей, которые не поддавались коррекции. Дальнейшее прогрессирование магифрении повлияло на поведение под экспертной установки и весь уклад ее жизни. Максим в очередной раз поймал себя на мысли, что допросы экспертов в суде часто вызывают у него головную боль на физическом уровне. Ему казалось, что с не меньшим успехом он понимал бы их, если бы они говорили на китайском. Но в то же время, слишком часто переспрашивать, о чем они сказали, ему было неловко, боялся выглядеть глупо в глазах участников процесса. В таких случаях он зачастую опрометчиво успокаивал себя тем, что в суде теперь всегда ведется аудиозапись и секретарь все верно отразит в протоколе, к которому в дальнейшем можно будет обратиться за уточнением показаний. Константин владимирович, все это не образовало у Хиллер психотических расстройств, аккуратно спросил он экспертно. Нет, выраженного слабоумия или психотических расстройств у Хиллер не обнаружили и поставили магифрренический синдром. так как были выявлены соответствующие ему признаки. Сверхценные идеи мистического содержания, сильная эмоциональная вовлеченность в мистические убеждения, формальность критики к ним, сужение интересов за пределами своих магических идей и ограничение в связи с этим социальных контактов. А почему магифрения не классифицируется как клиническая психопатология? Эти расстройства вообще не исключают вменяемости? Магифрения не имеет морфологических признаков в головном мозге и выражается только через идеи и мировоззрение, что не позволяет однозначно классифицировать ее как клиническую психопатологию. Вменяемости она не исключает, она скорее несет остросоциальную проблематику. У нас миллионы таких пациентов, которые тормозят процесс общества. если наступила засуха и урожай гибнет надо брать в руки лопаты и копать иррегационные каналы а не танцевать с бубном когда человек болен нужно лечить его укреплять его здоровье а не молиться богам и доверять гомеопатии значит в период инкриминируемого деяния Хиллер осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий совершенно верно и могла руководить ими доходчиво спасибо у обвинения нет вопросов защита судья посмотрела на корчагину ваши вопросы эксперту спасибо ваша честь сказала анна сергеевна судья и обратилась к психиатру константин владимирович скажите пожалуйста человек с таким синдромом представляет опасность для общества если вы спрашиваете про обвиняемую то конечно же ведь она человеку убила нет. «Подождите», — возразила Корчагина, — «у нас еще не доказано, убивала ли она кого-то или нет. Давайте будем исходить не из фабулы постановления, которые вам следователь направил вместе с делом на экспертизу, а из фактических данных. Я ведь правильно понимаю, в вашу задачу входило определить психическое состояние моей подзащитной как на день исследования, так и на момент вменяемого ей деяния». Да это так, согласился эксперт. Тогда ответьте еще раз на мой первый вопрос, не принимая во внимание, что ей вменяет следователь. Здесь все строго индивидуально. В этом случае нет. Опасти для общества не представляет. Но если уровень сверхценных идей у Хиллер трансформируется в бредовый, то может и представлять опасность. Ну, это уже будет совсем другая история, заключила Корчагин. Спасибо, у защиты нет вопросов. На этом допрос эксперта был завершён, он покинул зал заседания, а следом за ним в дверь вошел участковый, который привел с собой мужчину потрёпанного вида. Архангельский сразу же узнал в нем одного из обитателей села, с которым ему довелось познакомиться в свой первый день прибытия в Марфина. Это свидетель Брагин. кануне вечером Архангельский сфотографировал копию протокола его допроса и скинул фото участковому Кадралиеву, попросив показать брагину, чтобы освежить в памяти его показания во избежание возможных эксцессов в суде. Не самый честный прием в прокурорской практике, но зачастую это существенно укрепляет процесс представления доказательств стороной обвинения. Кадралиев уверен, что исполнит просьбу, поэтому сюрпризов не должно было быть. Брагин был очень высокого роста, но сильно сутулвался и шаткой походкой полёлся между рядов к центру зала после того, как участковую придал ему ускорение слегка толкнув в спину. По инерции с каждым новым шагом набирая скорость брагин в один момент чуть было не упал на сидевших рядом слушателей. В зале раздался громкий гол негодования, смешанный с короткими смешками. головной убор снимите вы где находитесь? возмутилась судья, подняв голову на прибывшего. Извиняюсь, вашего высокопревосходительство, виновато улыбнулся брагин и стянул с головы грязную шапку. На нем по-прежнему были тут же рваный тулуп и старые поношенные ботинки. Кожа на его лице была сморщенной и обветренной. На его подбородке торчала белая, как высохшая трава щетина. Как вы себя чувствуете? серьезно спросила судья глядя на него из под очков благодарю ваше высощество прекрасно себя чувствую брагин вцепился обеими руками в трибуну и на полтона ниже добавил правда это поясницу от дегает уже неделю адвокатша сожрет его своими вопросиками о коньячках обескураженно подумал максим почесывая рукою лоб и искосы глядя на доставленного от которого исходили скверные запахи. «Участковый, скажите, пожалуйста», — крикнула судья, стоявшему в дальнем конце зала сотруднику. «Свидетель в алкогольном опьянении?» «Никак нет, ваша честь», — отрапортовал участковый. «Третьи сутки у меня в опорке сидит. Уже и старых дрожжей не должно было остаться». Установив личность явившегося, судья предупредила об его ответственности за дачу ложных показаний. «Буду говорить только правду», — клянусь ваше преосвященство изрек в ответ брагин торжественно подняв ладонь а вторую руку положив на грудь в зале снова раздался смех и максиму показалось что взглядом он поймал косую усмешку даже на лице агаты никаноровны тишина в зале громко крикнула судья после чего она обратилась к свидетелю Брагин немедленно прекратите поясничать вы прибыли в суд перестаньте строить из себя шута к суде следует обращаться ваша честь но на лице брагин не было и тени улыбки он не шутил старался быть серьезным насколько ему позволяло его состояние и не собирался позничать в вашу благород... прокурор приступайте к допросу прервала его судья павел игоревич начал максим расскажите суду все что вам известно по существу дела да о чем мне известно — почесал Брагин густую шевелюру затылка. — Особо-то и неизвестно ничем. Архангельский глубоко вздохнул и озадаченно посмотрел на свидетеля. — Вас следователь допрашивал? — сукоризно спросил он. — Ну, было дело. — Помните, что говорили ему? — Припоминаю, — мешкаясь, ответил Брагин. — Припомните вслух, пожалуйста. Еще раз почесав затылок, свидетель, видимо, собрался с мыслями И начал говорить. — Ну, это, шел я с ваташки домой под утро. Заряд только занималась. Но я село, как свои пять пальцев, знаю. Дорогу искать не надо. Подхожу, значит, к мосту. А там два фонаря рядом стоят. На одном берегу реки и на той стороне моста один. Слышу, вода плещется. Возня какая-то на берегу. вет от фонаря как раз падал на берег в моста и на воду смотрю стоит бабу вроде как по колено в реке задом ко мне стоит и вот и площадь в воде что-то думаю белье стирать что ли я значит поближе за дерево встал и приглядываюсь стою И тут у меня глаза на лоб полезли там человек у нее барах тыться в воде. обблика зала перешептываясь синхронно повернулась к окнам небо стремительно затягивалось тяжелыми тучами потише потише остановила судья поднимавшеся волнение продолжайте свидетель ну человек тот вроде как руками машет а баба его голову туда отнуть под воду ага под воду обратно рукой так их хо хочет стоит ну а это там мужик был он голову высунет из-под воды что-то бурчит, кричать пытается, а она опять «оти его под воду!» и опять хохочет. Заливистый так, будто развлекается. А я точно онемел. Мне страшно до чертиков, особенно от смеха этого ледяного. Пошевелиться не могу. Стою, глаза выпучил. Хочу крикнуть, рот раскрываю, а голоса нет, и все тут... «Вот, смотрите, ваша светлость! Волосы аж дыбом встали, как вспоминаю!» С этими словами Брагин засучил рука в тулупа и протянул в сторону судьи обнаженную руку. Архангельский быстро записывал на бумагу показания и, закончив, спросил. «А когда это было, можете точнее сказать?» Брагин нахмурил брови и несколько секунд смотрел в пол. «Так это Иванов день был, седьмой июля же. А время?» вот времени скажу не знаю но после четырех уже хорошо вы сказали что женщина стояла по колено в воде во что она была одета вы видели ну да видел в рубашке ночной длинный белый вроде как ну светлый точно рубашка по длине ниже колена получается в воде был не с рубашки да да в воде рубашка была снизу «На каком расстоянии от вас это происходило?» «Да не знаю. Ну, метров десять, не больше. Метров семь-восемь до берега было, и они метрах в двух-трех от берега в воде барахтались. И вы отчетливо все видели?» «Да вот как вас сейчас вижу, так же и их видел». «А кто это были? Может, удалось вам рассмотреть, и вы узнали?» Брагин на время замолчал. По нему было видно, что он начал нервничать. Своей шапкой он вытер пот с олба и продолжил. — Ну, нет, не узнал. Она же задом ко мне стояла. — Что дальше было? — Дальше. Его нижняя челюсть задрожала. — Этот притих под водой, барахтаться перестал. Она, значит, разворачивается и тянет его за руку к берегу. Да так легко, с такой силой, будто и не баба вовсе. Подтянула его к берегу и бросила. ну а он и лежит а когда она развернулась лицо ее не рассмотрели да не рассмотрел брагин виновато опустил голову у нее волосы длинные были очень до пояса почти они лицо закрывали. максим посмотрел на подсудимую, которая сидела с платком на голове и грозно из под лобья наблюдала за брагином тот же за все время ни разу не обратил на нее взор. и даже наоборот, всячески старался не смотреть в ее сторону. — А телосложение ее можете описать? — Высокая очень была и худощавая, — тихо проговорил свидетель. — Павел Игоревич, — сказал Архангельский, пристально глядя на Брегина, — посмотрите на подсудимую. Не ее ли вы видели в ту ночь? Брагин не шевелился и с глуповатой улыбкой молча смотрел на прокурора, словно умоляя не просить его об этом. В зале воцарилась гробовая тишина. У стекла одного из окон зажужжала муха. «Павел Игоревич!» — нарушил тишину Архангельский, не спуская глаз со свидетеля. «Я напоминаю вам об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний». За окном в затягивающиеся свинцовыми тучами небо вспорхнулась земли стая ворон, которые, звучно хлопая крыльями, стали кружить над пустырем. Брагин хотел сглотнуть слюну, пытаясь протолкнуть ком в пересохшем горле, но не смог. Переминаясь с ноги на ногу, он медленно повернулся к столу, за которым сидели хилер с Корчагиной. Взглянув на подсудимую, он мигом отвернулся обратно к прокурору. не знаю господин начальник не помню хоть убей не вспомню хорошо с досады выдохнул максим что было потом потом вот потом было совсем странное дело она значит над мужичком стоит и что-то бормочет что уж я не слышал ну и утопленник встал вот взял и встал на ноги Уж не знаю теперь, утопленник он был или они просто купались там. Но тогда я честно так перетрусил, что в обморок там за деревом и свалился. Земля из-под ног ушла от этой картины. Хотя у нас тут в селе чего только не насмотришься. После этих слов Брагин трижды перекрестился. — А как выглядел мужчина? — спросил Максим. — Мужик здоровый был, упитанный такой. За центнер-то, небось, точно весел. О физиономии я его тогда не видел. Когда Архангельский закончил свои вопросы, слово было предоставлено защите. — Павел Игоревич, скажите, — начала Корчагина, — а что вы ночью делали на ваташке? — В гостях был у товарища. Он пенсию получил. — Так, хорошо. Анна Сергеевна записала что-то на бумаге. напитки наверное распевались с товарищем спиртаащие иван в день как никак такой праздник хороший не без этого ответил брагин пожав плечами литрушку самогона за вечер скушали ну разве ж кто спорит святое дело не унималась корчагина в задорном упоении и хитничеством а вечер ваш с какого времени тогда начался с какого с какого снова пожал плечами брагин Часов с пяти вечера сидели, не раньше. — Ого! Это ж почти одиннадцать часов трапезничали. — Скажите-ка, Павел Игоревич, положа руку на сердце, нормально хватает литрушки-то на одиннадцать часов? Брагин замялся и заерзал на месте. — Да пили и пили, — подбодрила его Корчагина. — Никто же вас не осуждает за это. — Наверное, две литрушки, — сдался Брагин. — Ага. все таки две литрушки повторила она не скрывая нравственного удовлетворения наверное и закуска хорошая на столе была да чё там махнул рукой бранин палка колбасы была да булга хлеба на три литры малоовато да не густо особенно если на три а до этого выпивали за день не припомню товарищ об блокад запои бывают у вас — Да не сказал бы. — Вы уверены, что отчетливо видели происходящее на берегу? Может, это белочка была, а не эти купания, о которых вы рассказали нам сейчас? — Ну, нет, какая белочка? Говорю, что сам видел. — Я почему спрашиваю-то? Вы сказали, что у вас в селе чего только не насмотришься. Это вы что имели в виду? — А чертовщины разные тут делаются. То летают тут колдунии... То в хатах шабаша устраивают, всякое бывает. Максим вспомнил, как в день знакомства с брагином тот рассказал ему, что видел, как Хиллер парила над забором его родственников. Совсем не хотелось бы, чтобы адвокат задавала сейчас уточняющие вопросы об этом. Это окончательно дискредитировало бы свидетеля и поставило под сомнение все его показания. Но заведенной корчагиной очевидно хватило уже и этого. Ваша честь. обратилась она к суде поднявшись с места у защиты ходатайства я прошу представить суду на обозрение характеристику с бывшего места работы свидетеля брагина подписанную руководителем рыболовецкой артели челюски нец тут архангельский уже не выдержал и несмотря на то что не придумал как возразить тоже вскочил с места возражаю в предмет доказывания по уголовному делу входят обстоятельства характеризующие личность только обвиняемого но никак не свидетеля Ваша честь спокойно продолжила корчагина не обращая внимания на прокурора. В предмет доказывания входят все факты и обстоятельства, установление которых необходимо для правильного разрешения дела. У защиты возникают сомнения в адекватности показаний свидетеля, который говорит об обстоятельствах имеющих существе знач для дела. Закон позволяет приобщать к делу любые документы, имеющие отношение к разбирательству. Ппятствие защите в сборе характеризующего материала на свидетеля ограничила бы подсудимую вправе на защиту и уж никак не способствовало бы всестороннему, объективному рассмотрению уголовного дела. К удивлению Архангельского судья отказала защитнику в удовлетворении ходатайства, сославшись на то, что характеристика личности свидетеля все же не относится к делу. Максим понял, что судья переживает за показания Брагена не меньше, чем он. — Хорошо, Ваша честь, — смирялась Корчагина. — Тогда разрешите вопрос к свидетелю. — Пожалуйста, — Раиса Архадимовна указала рукой на Брагина. — Пал Игоревич, за что же вас уволили из рыб артили? — За пьянку, — едва слышно пробубнил Брагин, обреченно опустив голову. — Понятно. — За пьянку, — торжествующе повторила Корчагина так, чтобы ее услышал весь зал. — Спасибо. — Спасибо. У защиты больше нет вопросов. По настоянию Архангельского, сразу после допроса свидетеля, был исследован протокол выемки у Хиллер одежды, в которой она находилась в момент задержания на месте происшествия. Из текста протокола следовало, что изъятая у нее ночная рубашка была влажной в нижней области, примерно до уровня колен. Это доказательство сыграло ощутимую роль на чаше весов правосудия против обвиняемой о чем архангельский посчитал нужным упомянуть публично. Прошу обратить внимание суда на данное обстоятельства. Смерть потерпевшего от утопления, мокрое до колена рубашка подсудимой и показания брагина о том, что женщина топила мужчину стоя в ночной рубашке по колено в воде, позволяют утверждать, он видел, как Хиллер утопила вяземского. в этот же момент хиллер резко поднялась со стула и сильно ударив ладонью по столу громко проббасила за гробным голосом враж ее лицо скривилось в свирепой гримасе ненависти налитой кровью глаза уставившиеся на максима едва не лопались от кипящей злости черта лысого он видел дурак пьяный Едва не потерявше сознание корчагина вскочила и попыталась усадить подзащитную на место, успокаивая ее и аккуратно придерживая за руку. Судебный пристав подпрыгнул с места в попытке броситься к столу защиты, но замер на месте и не смог двигаться. По залу прокатилась волна испуганных вскриков. Одновременно за окном раздался оглушительный раскат грома и ярко засверкали молнии. На село обрушился сильнейший ливень, громко барабане по козырькам окон. Круившие над землей под темными мрачными тучами вороны в истошных криках врезались друг в друга, сбиваемые наретевшим шквалистым ветром. Под его порывом распахнулась одно из окон в зале. створки с грохотом ударились о стены, звеня стеклами. На сквозняке со столов разлетелись бумаги, в зале отключился свет, следующим порывом ветра с улицы в окно занесло ворону, которая крича и врезаясь в стены начала летать под потолком по всему помещению. в зале началась паника. Слушатели пронзительно кричали от страха и толкаясь щемились к выходу. Судья тяжело дыша схватилась за сердце. секретарь закрыв глаза визжала изо всех сил. пристав с сотрудниками уовсин бегали по залу снося стулья в попытках поймать беспорядочно мечущуюся ворону Максим слез со стула на пол и в растерянности начал собирать разлетевшиеся документы Ббросив взгляд в сторону стола защиты он увидел корчагину испуганно съежевшуюся на своем месте и прикрывающую голову руками Сверкнул разряд молнии и в ее свете Ма увидел хиллер неподвижно сидевшую за столом рядом с корчагиной И-под нахмурных бровей она не моргая смотрела прямо ему в глаза и что-то бормотала с улицы раздался очередной удар грома. В зале загорелся свет, пристав поймал душераздирающе вопившую ворону, которая отчаянно пыталась вырваться из его рук. Поднеся птицу к окну, он выпустил ее на улицу. Оставшаяся часть публики, собрав вещи, спешно выбиралась из зала в коридор здания. Максим повернул голову на Хиллер. Она по-прежнему смотрела на него и тихо смеялась. ее внучка подбежала к ней и что-то спешно говорила ей корчагина сидела на своем месте с выпущенными глазами и глубоко дыша растерянно смотрела прямо перед собой. пристав с секретарем подбежали к судье и стали обмахивать ее платками пытаясь привести в чувство придя в себя Раиса арадимовна провозгласила что в судебном заседании объявляется перерыв до завтра Когда все немного успокоились, Максим собрал с пола разлетевшиеся бумаги. Пристав закончил разговаривать с кем-то по телефону и сказал, что паром вышел из строя. В зале на тот момент был также глава сельсовета, который пришел наладить порядок. Он добавил, что другим путем, кроме паромной переправы, выбраться из села было невозможно. Корчагина начала возмущаться и попыталась кому-то дозвониться по сотовому. — Раиса Рахадимовна, — сказал глава сельсовета, — я предлагаю вам с секретарем остаться у меня до утра. Остальных мы сейчас тоже придумаем, где разместить. Вернуться домой сегодня в такую непогоду, боюсь, у вас не получится. После недолгих размышлений было решено остаться в селе на ночлег. Сотрудники службы исполнения наказания доставили домой подсудимую, после чего отправились спать домой к участковому, а Архангельскому и Корчагиной предложили переночевать у местного жителя, Санцезбая Резековича, который периодически сдавал пустующие комнаты в своем большом доме. Анна Сергеевна, немного помявшись, смирилась с затеей, осознавая безвыходность ситуации. Дождь на улице, судя по всему, прекращаться не собирался. «Ребят, а что вообще с погодой по прогнозу? Кто-нибудь выяснял?» — спросила она, когда все собрались выходить на улицу. «Я не знаю, что за дела», — ответил судебный пристав. «Но на той стороне реки вообще ни намека на осадки». Я звонил своим в район. Там сухо, как и в городе. В ближайших селах, на север и вниз по реке, тоже тишина. Шторм только в морфине и на ваташке. «Прекрасно просто», — сказала Корчагина, покачав головой. «Вам вещи, если надо, какие из машин забирать, бегите сейчас. А я УАЗик подгоню пока. На своих-то вы не проедете. У нас дорог нет, а там уже размыло солидно». С этими словами пристав открыл входную дверь и скрылся в холодных мокрых сумерках. Архангельский побежал следом за ним, чтобы взять из машины свои вещи, а Крчегина осталось наблюдать за ними у окна в коридоре. Запрыгнув в свою машину, Максим достал с заднего сиденья сумку, в которой у него лежал теплый свитер и другая гражданская одежда на смену служебной форме. Открыв пардачок, он вытащил из него полную бутылку виски Джек Дниелас, которую покрутил в руке и бросил в сумку. Закрыв машину, он бегом вернулся обратно в администрацию. торчагина ждала на том же месте максим андреевич сказала она внимательно вглядываясь в окно что-то пристав долго в своем уазике ковыряется кажется не заводится максим подошел к ней и встав рядом тоже посмотрел в окно фигура пристава действительно возилась в салоне машины с заженным светом было похоже что он и правда не может завести двигатель вы никогда не ночевали в машине с иронией в голосе спросил максим Если только с вами, — с улыбкой ответила она, посмотрев на него, — одна в этой глуши я в машине ночью не останусь. Машины стояли в больших лужах, которые под проливным дождем, казалось, увеличивались на глазах. «Я громко храплю», — сказал Максим, немного помолчав. «Да вы и не будете спать», — снова улыбнувшись, ответила она, глядя на него. «Вы будете меня охранять? Все-таки по вашей вине мы тут застряли». Максим повернул голову на нее, вопросительно подняв бровь. «Что вы на меня смотрите, Максим Андреевич? Вы же довели Агату Никаноровну до нервного срыва. Вот и распогодилась стихия». «Ах, вот оно что!» — возмутился он, посмотрев на уазик пристава. «Ну да. А после моей речи в прениях сторон Третья мировая нагрянет?» «Ох, Максим Андреевич, однажды вам предстоит узнать, что обиженная женщина несет с собою очень страшную силу». Мысль ведь материальна, а на женскую мысль вселенная крайне отзывчива. Беспрекословно доверять могуществу своих мыслей может лишь человек с примитивным мышлением, сказал Максим, подойдя еще ближе к Корчагине. Святая Инквизиция плачет по вашему мракобесию, Анна Сергеевна. С улицы раздался звук заведенного мотора, и у УАЗика зажглись фары.